собрать информацию и доложить в центр. «Читайте, Мария!» — резко сказал Кевин и сунул мне листок бумаги, где на английском языке красовалось одно единственное предложение — собрать информацию и доложить в центр. «Что это, Кевин?» — спросила я, пробежав глазами по бумажке, но вслух не произнеся ни слова из написанного. Каждый шорох в маленькой комнате для допроса в тюремном гараже наверняка записывался, и произнеси я хоть слово с листа, Это наверняка было бы приписано мне как признание. «Мы это нашли. Читайте!» — упирался Кевин. «Не буду я это читать. Вы это на моём компьютере нашли?» «Нет, не на вашем», — разочарованно вздохнул Кевин. «Это было на компьютере Анны Чапман». «Поздравляю вас с находкой, Кевин! А я-то тут при чём? У нас Чапман только три сходства — пол, гражданство и цвет волос. Но зато есть одно, но ключевое различие — я не шпион. Я внимательно посмотрела в грустные глаза агента ФБР. «Окей», — сдался он, — положим, так, нам пора. Уже в машине по пути из одного тюремного гаража в другой Кевин вдруг спросил. «А почему такая грустная сегодня, Мария?» «А отчего мне веселиться?» — удивилась вопросу я. «Впрочем, знаете, Кевин, причина есть. Мне уже больше трех месяцев не доходили письма. Зачем они вам?» Копирование и все положенные процедуры в 21 веке не должны занимать столько времени. «Это не мы», — замотал головой Кевин. «Я обещаю вам разобраться. Я думаю, в тюрьме просто не хватает сотрудников на проверку корреспонденции. Вокруг живут в основном состоятельные люди, это же элитный район, в максимум получасе от центра Вашингтона. Так что, думаю, надзиратели просто не могут позволить себе жить рядом с работой. Они многие готовы тратить на дорогу пару часов отсюда, текучка кадров и п о с т о я н н о нехватка персонала». Некому, наверное, проверять ваши письма. Наверное. Тяжело вздохнула я. Но спасибо за попытку. В любом случае. А Ген Хельсон не обманул. Письма мне действительно принесли следующим вечером.